«Август. Будь все проклято!» Бокал полетел в окно. Стекло в стекло. Но то, что защищало от улицы, оказалось крепче. В разы крепче. Впрочем, чего еще ожидать от окон теплого дома? Бокал разбился. Хрустальной мелочью растворился в ковре. Но никто из присутствовавших даже не пошевелился. Не вздрогнул, не моргнул. Четверо мужчин смотрели на Патрицию и молчали, признавая ее право на боль и на ярость. «Дьявол!» Слезы душили, подступали к горлу, туманили, но Пэт не собиралась плакать при четверых свидетелях, потому что слезы — это слишком личное, предназначенное только для друзей. А вот ярость другое. Ярость понятна всем, даже врагам. Ярость показывает, что Пэт не сдалась, а потому комнату наполняет еще один крик. «Дьявол!» И вот теперь мужчины вздрагивают, поскольку бешеный крик избранной наводит страх. «Дьявол!» Столько сил, столько власти, а она не способна сделать то, чего действительно желает. Не может ничего изменить. Руны стекают по рукам, танцуют, водят хоровод, даруют мощь. Но что значит мощь, если ты не в состоянии переступить черту? Могучие руны молчат. Они знают, что Пэт готова на все. «Способна отдать что угодно, лишь бы...» «Лишь бы...» Горлу подступает комок. На глаза против воли наворачиваются слезы. Слезы ярости, слезы злости, слезы бессилия. «Вон! Я не хочу никого видеть!» Слановский бросает быстрый взгляд на Щеглова. Тот едва заметно кивает, и Грег тянет Ганзу к выходу. Понятливый Прохоров шагает следом и аккуратно прикрывает за собой дверь. «Тебе нужно повторить...» Щеглов не отвечает. Стоит в трех шагах, печально глядя на девушку, и не отвечает. Остался только он, помощник ненавистного мертвого. Ну почему именно он? Даже не помощник, клон. Выпистыванный, выращенный. Почти полная копия. Клон. Или сын. Почему именно он? Уходи! Щеглов продолжает стоять и молчать. Пошёл вон!» И он делает шаг вперед, к ней. И с неестественной мягкостью, а главное, с невероятным пониманием произносит. «Не держи в себе». «Отстань!» «Ничто не вечно». «Я не готова!» «Ты никогда не была бы готова. Никто и никогда не готовится к такому. Она хочет убить мерзавца, разорвать, выгнать, чтобы остаться одной, а вместо этого втягивается в разговор». Она ненавидит его, копию мертвого, но его слова и его понимание бальзамом падают на израненную душу. Сейчас тот самый момент, когда легче может стать лишь от слов и понимания, от настоящих слов и настоящего понимания. И Патриция шепчет. «Я никогда не думала, что это случится». Об этом никто не думает. К этому никто не готовится. И это правильно, потому что нет смысла в том, чтобы готовиться к такому. «Что ты знаешь о смысле?» — Горько спрашивает избранная. «Я знаю о жизни», — тихо отвечает Щеглов. «И знаю, как плохо тебе сейчас. И еще знаю, что все пройдет. Нужно взять себя в руки и замереть. Поверь, ведь я знаю о боли и страданиях гораздо больше тебя». Он делает еще один шаг, потом еще половину, и вот уже рядом. Обнимает за плечи и прижимает к себе. Нежная щека трется о жесткую ткань мундира. В кожу впивается какой-то нагрудный знак, но девушке плевать. Она чувствует крепкое плечо друга, крепкое плечо брата. Ей становится тепло, и она верит словам, что шепчет Мишенька. Отпусти его. Отпусти. И Пэт завыла. Июль. Анклав Цюрих. Территория Мэрченштадт. Вилла, пряничный дом. Разговоры с умными людьми дают много пищи для размышлений. Атомные крейсеры, атомные авианосцы, атомные транспорты. Ракетные установки, мачты и антенны. Серая сталь высоченных бортов, вырастающая из темного моря. Рассекающие небо истребители. Прожекторы, вымпелы. Журналисты снимали собравшуюся в Баренцевом море армаду с вертолета – который то поднимался под самые облака, позволяя взять в кадр сразу несколько кораблей, то опускался к волнам, и тогда морские красавцы представали перед зрителями во всей своей величественной мощи. Десятки дрейфующих у русских берегов кораблей вызывали у публики не меньше интерес, чем строительство станции. «Ударят или нет?» «А если ударят, то почему? Чем недовольны государство, что заставляет их выступать против новой энергии, против будущего. Правительства на эту тему не распространялись. Лишь огрызались невнятными заявлениями, что боевые корабли осуществляют общее наблюдение. А зачем оно нужно? Мы должны быть в курсе. В курсе чего? Происходящего. Вы будете стрелять? Без комментариев. Вымпелы, прожекторы, ракетные установки. Маратти давно отключил звук. Но и картинки на экране коммуникатора было вполне достаточно для понимания того, что нейтральным такой флот не может оставаться по определению. Если не воюет, значит оказывает давление. «Хочу еще раз подчеркнуть, что мы предпримем атаку лишь в самом крайнем случае», повторил генерал Ляо. «Мы искренне надеемся, что руководство науком проявит гибкость». «Искренне или не искренне, но вы не надеетесь». Китаец блестяще владел собой, демонстрировал только те эмоции, которые хотел показать. Однако и Маратти не вчера родился, в людях разбирался отлично, а потому и видел, что Ляо лжет. Не верят они в гибкость руководства науком и наверняка уже определили дату штурма. — Я уверен, что мертвый пойдет до конца, — хмуро произнес Ник. — Он взорвет станцию, если поймет, что не сможет ее удержать. «Взорвет в том случае, если ему позволят». «Руководство науком?» «Да». «Не слишком ли ты наивен, старик? Неужели до сих пор не понял, что проспал переворот, и руководство науком отстранено от власти? Холода всего лишь говорящая голова». «Мертвый полностью контролирует ситуацию?» «Недовольно, но весьма уверенно произнес Маратти». Моё слово, слово «холодово», слово любого верхолаза планеты или всех их вместе взятых, для него пустой звук. Мы дали ему карт-бланш, и он им воспользовался. — Ждать, с чем закончится строительство, мы не можем, — вздохнул китаец. — Слишком большой риск. — К сожалению, я вас понимаю. Они разговаривали в малой гостиной, сидя в неудобных, слишком современных креслах у примитивного стеклянного столика. Обстановка, выдержанная в последней модной тенденции «Урбан Хай», была единственной шпилькой, которую позволил себе марати. Ник знал, что генерал терпеть не может передовые дизайнерские идеи. Во всем остальном президент СБА исполнял роль радушного хозяина. На столе графин с виски, бутылочка сладенького китайского винца, бокал и стакан. Марати даже сигарой не пыхтел, дабы дорогой гость, старейшина китайской военной разведки, не почувствовал неудобства. Старик совершал тайное турне по Америке и Европе, связанное, как понимал Мараттия, со станцией, и не мог не поговорить с президентом СБА. Проходила встреча на принадлежащей службе вилле, расположенной в фешенебельном районе Цюриха, что гарантировало необходимую конфиденциальность. «Мы пришли к выводу, что Кауфман лжет», — ровно продолжил Ляо. «Согласно официальным планам, запуск станции намечен на ноябрь». При этом указывается, что работы ведутся с небольшим опозданием, то есть возможен перенос открытия на декабрь-январь. Однако... Однако семь из 9 незаконченных объектов относятся к вспомогательным, и работы на них практически заморожены. Плавно вклинился в речь собеседника Маратти. А вот на двух оставшихся вкалывают в три смены и явно идут с опережением графика. Сухонький старичок остался бесстрастен. Не возмутился тем, что его осмелились перебить. Кивнул. «Все верно», — помолчал, словно принимая окончательное решение, быть ли искренним, и продолжил. «За последние полгода мои агенты сумели разговорить семерых посещавших Кайфоград ученых. допрашивали прямо в городе с помощью химии». «Мои ребята общались с пятью учеными», — в тон генералу отозвал Самаратти. «К сожалению, ничего интересного не узнали. Действительно важных людей мертвые в Кайфоград не отпускает И Ляо, и Ник знали что непосредственные разработчики спрятаны в специальных зонах, охрану которых обеспечивает внутренняя безопасность, не подчиняющаяся даже коменданту. Тем не менее, кое-какие выводы сделать можно. Насчет повышенной секретности? А вот сейчас китаец не сдержался. На мгновение, всего лишь на одно малюсенькое мгновение, его лицо исказило презрительная гримаса демонстрирующая отношение генерала к недалекому варвару. «Мы тщательно проанализировали результаты всех интервью и пришли к выводу, что на станции реализовано практически невозможное. Общая картина известна предельно узкому кругу людей, а все остальные занимаются исключительно своей частью работы, не понимая, как именно будет использован результат их труда». «Пазл», — хмыкнул Ник, — «вас это не смущает?» «Мертвый не скрывает, что речь идет о принципиально новой энергии. Ничего удивительного, что рядовые члены команды не способны осознать происходящее. Они до него попросту не доросли». «Или же есть нечто, что Кауфман пытается скрыть». «Или так». Спокойный ответ Маратти заставил генерала использовать свой главный козырь. «У меня есть основания предполагать, что Кауфман, что на Кауфмана работает чайка». Коротко и просто. «Маловероятно», — бесстрастно ответил Ник. «Мёртвый убил Чайку». «Я не сказал, что знаю», — уточнил Ляо. «Я сказал, что есть основания предполагать. Мы провели анализ программ 42, и в особенности пивируса». «Мои машинисты тоже говорили, что он не по зубам 42, но...» Китаец не хуже Марати умел плавно перебивать собеседника. «Мы знаем, что Чайка был гением» способным написать пи «Мы знаем, что мертвый якобы убил его около трех лет назад, но тело так и не было обнаружено. Чайка исчез». «Думаете, мертвый его прятал?» «Аналитики хором говорят, что написать пи мог только Чайка». «Маловероятно», — повторил Ник. «Чайка был свободным ломщиком, настоящим великим, а не тритоном». Он бы не смог продаться, точнее, он смог бы продаться, но в этом случае не смог бы написать «Пи-вирус». Поверьте, генерал, я в этом чуть-чуть разбираюсь». Все знали, что по-настоящему великие машинисты, чувствующие бинарный код каждой клеточкой души, в неволе не вырастали. Все они были наикистами, все ненавидели систему, все славили свободу. «Я с вами согласен, Ник», — мягко произнес Ляо. «Чайка не продавался». «Но у Кауфмана есть и другие способы заставить людей делать то, что ему нужно. Помните недавний бунт в Африке, во время которого погибли машинисты?» «Такое случается». «А потом в вашей главной тюрьме сменилось несколько офицеров». «Официальный отчет не совсем отражал действительность?» «Неохотно протянул Маратти». «Некоторые сотрудники Африки проявили несдержанность, которая и привела к бунту». «Директор Флабер отстранил их от работы». «Сменил команду». «Совершенно верно». «Или же команда покинула Африку после завершения операции». С нажимом произнес Ляо, чуть подавшись вперед. «Я предполагаю, что мертвый не убил Чайку, а захватил, после чего отправил в Африку и использовал для создания пивируса». «Вы говорите о главной тюрьме СБА». «То есть вы убеждены, что мое предположение невозможно?» «Просто скажите «да» и я поверю!» Но короткого ответа не прозвучало. Ник взял стакан, сделал маленький глоток виски, после чего, едва заметно передернув плечами, сообщил. «Мы используем Африку в том числе и для вербовки агентов. Оттуда выходят люди, готовые на все». «И ломщики?» «И ломщики тоже», подтвердил президент СБА. «Директор Флабер отбирает наиболее перспективных, обкатывает их на задачах, которые мы ставим, проверяя так сказать, уровень подготовки, после чего делает предложение о сотрудничестве. Все они отправляются сюда, в Цюрих, в секретный департамент». Столь серьезное признание показывало, что Ник абсолютно честен с китайцем. «Новые имена, новые лица и новая работа». «Совершенно верно». «Но о чайке вы не знали». «Вы тоже не знаете?» — мрачно уточнил Маратти. «Я предположил, а вы даже не догадывались». Ник недовольно посопел. «Считаете, что Флабер продался мертвому?» Президент СБ освыкся с мыслью, что не контролирует московский филиал. Не смирился, а освыкся. Борьба продолжалась. Теперь же ему намекали, что щупальца Кауфмана протянулись значительно дальше, чем он ожидал. — Я считаю, что вы должны плотно поговорить с директором Флабером, — твердо сказал китаец. — Он знает правду. Раздраженный Маратти налил себе на два пальца и выпил почти залпом. — Но что меняет, правда? Почему чайка столь важен для вас? Дракона усмирят трое. Один — тот, кто его породил. Второй — тот, кто сделает колесницу. Третий — тот, кто говорит с железом. Вот почему. Но рассказывать президенту СБА о полученном предсказании Ляо не собирался. Не тот человек, Ник, не поймет. Варвар. Поэтому генерал добродушно улыбнулся. Я раскрыл обман. Считайте это небольшой услугой. Знаем мы твои услуги. В таком случае я должен вас поблагодарить. А я надеюсь, что вы поделитесь со мной результатами расследования. «Мне любопытно, насколько хороши мои аналитики». Маратти почесал в затылке. «Если ваше предположение окажется верным, если Чайка действительно сидел в Африке и писал «Пи-вирус», это означает, что мертвый работает в паре с 42». «А 42 атакует храмовников», — развил мысль капитан. «То есть мертвому это нужно?» Информация о возможной связи Кауфмана с цифровым пророком не понравилась президенту СБА гораздо больше, чем весть об измене Флабера. Нет, внешне Ник оставался спокойно благодушен, однако мысли его завертелись вокруг новой комбинации. Не получилось ли так, что не он использует 42 в своих интересах, а хитроумный мертвый его, и вся операция против Мутобор затеяна Кауфманом? Возникает вопрос, зачем? Уж не потому ли, что милостивый владыка – Единственный, кто способен оказать мертвому реальное сопротивление. Кто еще не обманут или не взят под контроль? Не получилось ли так, что я собственными руками уничтожаю возможного союзника? Хромовники несут большие потери, но не отвечают ударом на удар. Вам не кажется это странным? Я предлагал им помощь, рассеянно отозвал Самарати. В обмен на Синьдин? Китаец просчитал его комбинацию на раз. Впрочем, Ляо обвиняли во многих грехах, но никто и никогда не называл генерала дураком. — Я действую в интересах анклавов и всего мира, — внушительно ответил Ник. — Синдин опасен, и храмовники не имеют права скрывать правду. Производство этого наркотика необходимо взять под плотный контроль. — Ваши доводы разумны. — Благодарю. — Разумный для вас, — подчеркнул китаец. Но кто знает, что разумно для того, кто не считает себя человеком? Хромовники несут потери, но все равно не отдают секрет Синдина. Я бы задумался о смене метода. Рано или поздно потери станут настолько высокими, что они запросят мира. А если хромовники рассматривают происходящее не как потери, а как жертву? Что это меняет? Как же трудно разговаривать с человеком, стоящим вне традиции? «Насколько же сильно ограничивает их, живущих только ради себя эгоистов, непонимание того факта, что некоторые люди готовы умереть во имя идеи?» Маратти вопросительно поднял брови. Китаец пошевелил пальцами и попробовал отыскать понятные президенту СБА сравнения. «М -м, «Вы ведь играете в шахматы, Ник». «И неплохо», — согласно кивнул Маратти. «Знакомы с понятием «гамбит». «Разумеется». Вам не кажется, что именно его мы и наблюдаем? Владыка сдаёт позиции и теряет людей только потому, что не имеет ничего против. Потому что ему нужно было сдать эти позиции и потерять людей. Ведь всё, что мы знаем о корпорации Мутобор, свидетельствует. Храмовники должны, обязаны предпринимать ответные ходы. Сильные, решительные и жестокие ходы, которые всегда были их визитной карточкой. «Они отступают. Мы уверенно улыбаемся и говорим себе. Нажим оказался силен. Мы говорим, мутабор оказался колоссом на глиняных ногах. Мы уверены в себе, но...» Быстрый взгляд. Но все происходящее похоже на самоликвидацию. Тысячи храмовников бесследно исчезают, прячутся. И ни у кого это не вызывает подозрений, ведь за ними охотятся. «Ну да», — кивнул марати «Именно так?» какой же он тупой ник по самым скромным подсчетам милостивый владыка контролирует 3 миллиона человек ляо вздохнул и сейчас они все исчезли из поля зрения вас не интересует куда спрятались где расселись по миру именно так говорят себе люди именно на это и рассчитывал милостивый владыка «Рассеялись по миру. Никаких подозрений». «Хотел бы я, чтобы все оказалось именно так», — медленно произнес Ляо, и впервые сначала разговора взялся за бокал с вином. «Хотел бы». «У вас есть другое предположение?» — осведомил Самаратти. «Нет, на этот счет нет», — признал генерал. «Но я чувствую обман». Все чувствуют обман. И все друг друга обманывают. Мертвый врет. Ляо врет. Верхолазы, правительство, я. Ничего удивительного в том, что запах обмана дерет умным людям ноздри. Ничего удивительного в том, что никто никому не верит, и паранойя стала признаком нормальности. Вопрос лишь в том, чья ложь окажется лучше. Или продержится дольше. Маратти плеснул себе еще виски и с наслаждением раскурил сигару, о чем мечтал во время разговора. Ароматный табак расслабил, успокоил нервы, и мысли наконец-то потекли плавно, мягко выстраивая логические цепочки. Итак, что мне дала беседа? Я узнал об очередном воскрешении легендарного ломщика, который, судя по всему, здорово беспокоит китайца. Почему? Потому что чайка работает на мертвого. Возможно, принимает участие в разработке станции, что логично. Столь мощное сооружение требует настоящих гениев. И присутствие «Чайки» подсказывает Ляо, что станция не просто энергетическая установка, а нечто большее. Хм, допустим. А что известие о воскрешении «Чайки» означает для меня? Во-первых, флабер-предатель. но ну, это ерунда. Навести в Африке порядок нетрудно. Во-вторых, возможная связь мёртвого 42. И как следствие, то, что я пляшу под дудку Кауфмана. Что недопустимо, но как я пляшу? «Атакую мутобор?» «Да, я атакую хромовников руками, 42». «Это нужно мертвому? Он хочет уничтожить мутобор?» «На первый взгляд, да, но Ляу прав, храмовники ведут себя подозрительно». «Ждали удара? Планировали его, дабы провести массовую эвакуацию?» «Не слишком ли фантастично?» Стакан опустел, и Ник добавил еще на два пальца. Попыхтел сигарой. Рассеянно провел рукой по уложенным в идеальную прическу волосам, но ничего путного не придумал. массовая эвакуации миллиона с лишним человек? Куда? А главное, зачем? Основать на каком-нибудь острове государство? Создать в Тибете коммуну? Ерунда! Ляо зря отказывается от очевидных ответов. хромовники прячутся, растворяются среди людей, а на удары не отвечают, чтобы не провоцировать массовые беспорядки». Ведь в этом случае Сбань немедленно войдет на их территории. И тогда секрет Синдина, вот оно. Марати едва сдержался, чтобы не выкрикнуть эти слова. Он наконец-то понял, что именно его беспокоило всю вторую половину разговора. Секрет Синдина. Почему Ляу не потребовал гарантий того, что я поделюсь им? А потому что китаец понимает Стоит храмовникам отдать технологию, и уже через неделю она окажется в сети. Время, когда можно было говорить о монополии на производство наркотика, прошло. Сейчас все изменилось, и планы, которые строились два месяца назад, можно выбрасывать в корзину. Но козыри, тем не менее, нужны. И, к счастью, ставка была сделана не только на Синдин. Пусть 42 продолжает заниматься мутабор, его уже не остановить». А я обязан сосредоточиться на более важных вещах — на станции. Государство давит, они недоколик боятся воцарения мертвого и не позволят ему запустить станцию. Они выдвинут ультиматум, и если Кауфман не отступит, пойдут на штурм. А мертвый уничтожит станцию. В этом тоже нет никаких сомнений. Вот и получается, что банк сорвет тот, кто заполучит секреты станции до начала штурма. А там пусть дерутся. марател вытащил из кармана коммуникатор и набрал номер. «Стефан?» «У меня все в порядке», – вежливо отозвался Дрогас. «Все идет по плану». После неудачной попытки завладеть секретом Синдина, лучший оперативник президента СБА вернулся к проекту, который вел последний год. А параллельно курировал действие 42. Никому другому поручить работу с неожиданным союзником Ник не мог. «Это будет очень хорошая акция». В отличие от Марати, Дрогас избегал называть вещи своими именами, даже используя коммуникатор со сдвоенным шифрованием. «Ты мне нужен. Как можно скорее», – отрывисто произнес Ник. «Наши приоритеты меняются».